Глава одиннадцатая. Левин выпил свой бокал, и они помолчали. «Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского?» — спросил Степан Аркадьевич Левина. «Нет, не знаю». «Зачем ты спрашиваешь?» «Подай другую», — обратился Степан Аркадьевич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было. «Зачем мне знать Вронского?» «А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов?» «Что такое Вронский?» — сказал Левин. И лицо его из того детски восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное «Вронский». Это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи Петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем очень милый, добрый малый. Но более чем просто добрый малый. Как я его узнал, здесь он и образован, и умен. Это человек, который далеко пойдет. Левин хмурился и молчал. «Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити. и ты понимаешь, что, мать, извини меня. Но я не понимаю ничего», — сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем. — Ты постой, постой, — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь и трогая его руку. — Я тебе сказал то, что я знаю. И повторяю, что в этом тонком и нежном деле сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне. Левин откинулся назад на стуле. Лицо его было бледно. «Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее», продолжал Облонский, доливая ему бокал. «Нет, благодарствую, я больше не могу пить», сказал Левин, отодвигая свой бокал. «Я буду пьян». «Ну, ты как поживаешь», продолжал он, видимо, желая переменить разговор. «Еще слово. Во всяком случае...» — Советую решить вопрос скорее. — Нынче не советую, — говорить, сказал Степан Аркадьич. Поезжай завтра утром, классически, делать предложение. И да благословит тебя Бог. — Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? — Вот приезжай весной, — сказал Левин. Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьевичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича. Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина. «Приеду как-нибудь», — сказал он. «Да, брат, женщины — это...» Винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо, и все от женщин. Ты мне скажи откровенно, продолжал он, достав сигару и держась одной рукой за бокал, ты мне дай совет, но в чем же, вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другой женщиной. Извини, но я решительно не понимаю этого. Как бы... Все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калашной и украл бы калач. Глаза Степана аркача блестели больше обыкновенного. От чего же? Калач иногда так. Пахнет, что не удержишься. Великолепно, если я поборол Свою земную страсть. Но если это и не удалось, Я все же испытал блаженство. Говоря это, Степан Аркадьевич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться. Да, но без шуток продолжал Обломский. Ты пойми что женщина — милая, кроткая, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, ты пойми, неужели бросить ее? Положим расстаться, чтобы не разрушать семейную жизнь, но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить? Ну уж, извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта. То есть, нет, вернее, есть женщины и есть... Я прелестных падших созданий не видал и не увижу. А такие, как та, крашеная француженка у конторки с завитками, это для меня гадины. И все падшие такие же. А евангельская? Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Из-за всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гаден. Ты ведь, наверное, не изучал пауков и не знаешь их нравов. Так и я. Хорошо тебе говорить. Это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левую руку через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта не ответ. Что же делать, ты мне скажи? Что делать? Жена стареется, а ты полн сил, Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты не уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал. Пропал, с унылым отчаянием, проговорил Степан Аркадьевич. Левин усмехнулся. Да, и пропал. «Пал!» — продолжал Облонский. «Но что же делать? Не красть калачей!» Степан Аркадьич рассмеялся. «О, моралист! Но ты пойми, есть две женщины. Одна настаивает только на своих правах, и права эти — твоя любовь, которую ты не можешь ей дать. А другая жертвует тебе всем». И ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.